пока Хелм трясущимися руками натягивал на себя куртку и брюки. Май облачился в бронежилет и надел на голову шлем. «Что случилось?» — испуганно пробормотал Хелм. «Твои дружки пожаловали». Май застегнул шлем и опустил на лицо щиток с односторонней светопропускаемостью. «Мои кто?» — «Твои братья по вере. Пришли и подстрелили Гонту». «Но я здесь при чем?» «Я тебя ни в чем не обвиняю». «Ты поможешь мне втащить гонту на корабль. Умеешь обращаться с трассером?» «Нет». Хелм застегнул ботинки и поднялся на ноги. Он заметно приободрился, уяснив, что ярость десантника обращена не против него. И все равно колени и руки его заметно подрагивали. Мои сунул ему в руки трассор. «Ничего сложного. Я снял трассор с предохранителя и установил в автоматический режим. Останется только надавить на гашетку». Мэй вытолкнул Хелма в коридор и подвел к шлюзу. «Там снаружи, — указал он на дверь, — у трапа лежит мой товарищ. Я попытаюсь втащить его в шлюз. Ты стой здесь и держи дверь под прицелом. Если заметишь кого, стреляй, не раздумывая». Мэй распахнул щиток управления шлюзом и взялся за рычаг дверного привода. «Этим рычагом я сейчас открою дверь. Если поймешь, что мне уже не вернуться, просто дерни его вниз. Дверь...» «Закроется автоматически. Откроешь ее, только когда из поселка вернутся наши ребята. Увидеть их ты сможешь на обзорном экране в командном отсеке. Все уяснил?» Хелм нервно сглотнул и быстро кивнул. «Ничего не бойся», — подбодрил его Мэй. «Вскрыть шлюзовую камеру снаружи без специального оборудования невозможно». Хелм снова дернул подбородком. «Я надеюсь на тебя». Мэй поправил трассор в руках хелма, направив опущенный ствол на дверь и до упора поднял вверх рычаг дверного привода. У наружной двери он еще раз обернулся на хелма, неловко обхватившего руками трассер, словно младенца, невесело усмехнулся и поднял второй рычаг. Внешняя дверь шлюза отошла в сторону. Ствол трассора в руках Мэя описал широкую дугу, не найдя противника, вернулся в центральную точку и замер. «Гонта!» — окликнул он неподвижно лежавшего на нижних ступенях трапа десантника. Ему показалось, что Гонта попытался приподнять голову. Сделав шаг из шлюза, майна на первой же ступеньке трапа стремительно развернулся и, присев на подсогнутых ногах, вскинул ствол трассера вверх. Нагошетку он нажал автоматически, как только увидел сидевшего прямо над дверью на обшивке корабля колониста. Вспышка ударила колонисту в грудь, и он, даже не вскрикнув, полетел вниз головой. Мэй отпрянул в сторону, давая телу скатиться по трапу. Еще одна серая тень бликнула по обшивке корабля между хвостовыми стабилизаторами, но прежде чем Мэй успел выстрелить, человек исчез, перепрыгнув через дугу посадочной опоры. Двигаясь боком вниз по ступеням, Май прижимался спиной к перилам, стараясь держать в поле зрения одновременно и корабль, и площадку утрапа, размером в несколько шагов, за пределами которой видимость обрывалась. Чернильная тьма за гранью освещенного круга была настолько густой, что казалась осязаемой, физически плотной, непроницаемой для света. Сбежав по трапу, Мэй ногой вытолкнул застрявший между стоек перил труп колониста и, присев, перевернул на спину тело гонты. Лицо десантника превратилось в сплошную кровавую маску. Дышал он часто, заклатывая воздух судорожными толчками. Сквозь полуприкрытые веки видны были полоски белков закатившихся глаз. Мой поднялся в полный рост и еще раз внимательно осмотрелся по сторонам. — Эй, Хелм! — негромко кликнул он оставшегося на корабле колониста. — Подойди к трапу. В дверном проеме показалась скособоченная тяжестью зажатого подмышкой трассера фигура Хелма. — Будь внимателен, — сказал Мэй. — Я возвращаюсь. Он перекинул ремень трассера через плечо, нагнулся и, подхватив тело гонты под руки, приподнял его. И словно лопнула толстая плотная перепонка, отделявшая свет от тьмы. В трех шагах от Мэя из темноты выбежалось десяток колонистов. Безмолвные, в развивающихся балахонах они походили на призраков. Только сандалии их звонко хлопали подошвами о камни. Мэй выпустил из рук тела Гонты и, выдернув из-под плеча трассер, открыл беглый огонь по бегущей группе. Подстреленные колонисты падали один за другим, но оставшиеся продолжали бежать на выстрелы десантника, как за спасением. Расстояние до них было слишком близким. Двое последних в отчаянном, почти невозможном прыжке дотянулись таки до Мэя. Одного Мэй пристрелил в упор, второго откинул ударом приклада, но тот снова прыгнул вперед и вцепился десантнику в ногу. А в это время из тьмы выбежала и устремилась к трапу новая группа обезумевших колонистов. Мэй выпустил по ним длинную очередь, затем опустил ствол трассера вниз и разнес голову цеплявшемуся за ногу колонисту. Подхватив гонту одной рукой за шиворот, он стал карабкаться по лестнице, волоча за собой тяжелое, безжизненное тело. «Стреляй же, черт, стреляй!» — заорал он на замершего, как истукан на вершине трапа Хелма. Но тот вместо того, чтобы открыть огонь, вдруг что-то нечленораздельно забормотал и размахивая перед лицом руками, словно отгоняя мух, стал отступать в глубь шлюза. Лишившись прикрытия и поддержки, Мэй развернулся, упал на ступени спиной и, вскинув трассер от бедра, выстрелил в прыгнувшего на него колониста. Выставленный вперед ногой, он оттолкнул падающее тело в сторону, но в горло ему уже вцепились просунутые снизу между ступеней руки. Мой, дернувшись, попытался подняться на ноги, но взбежавшие по трапу колонисты навалились на него, прижали к лестнице. Кто-то рванул из рук трассер, не видя, куда и в кого стреляет. Мэй надавил ногошетку, на гашетку, рванулся вперед, снова упал под тяжестью виснущих на нем живых и мертвых тел и увлекаемой инерцией уродливой, бесформенной массы покатился вниз. Внизу его придавили к земле, сорвали шлем, схватили за волосы, запрокинули голову и медленно провели по горлу обжигающим острием ножа. Мэй захрипел, захлебываясь собственной кровью. Хелм пятился назад до тех пор, пока не уперся спиной в стену коридора напротив шлюзовой двери. Ужас парализовал его, лишив остатка воли. Он хотел уже бросить тяжелые, оттягивающие руки трассор и уйти куда-нибудь подальше, в глубь корабля, где можно спрятаться, забиться и переждать происходящий кошмар. Но в дверном проеме перед ним возникли двое, одетые в серые балахоны. Хелм понял, что пришли за ним, потому что больше на корабле никого не было. Он закричал пронзительно, как безумный, и, вскинув трассор, выстрелил. Отдача от выстрела повела ствол вверх, и вспышка ударила в потолок шлюза. Колонисты кинулись вперед. Хелм кинул трассор на пол и, прыгнув к стене, повис на ручке рычага дверного привода. Колонист, который был ближе, нырнул в сужающийся проход. Ему удалось протиснуться, но дверная створка толкнула его в плечо. Он потерял равновесие, упал на пол и не успел отдернуть ногу. Захлопнувшаяся створка герметичной двери, как чудовищная челюсть, откусила ногу по колено. Завизжав, колонист сложился пополам, схватил руками брызжущий кровью обрубок. Глаза Хелма, затуманенные безумным ужасом, округлились, едва не вылезая из орбит. Тело его затряслось. Он зажал ладонями уши и, мотаясь как пьяный от стены к стене, побежал по коридору. Продолжая вопить, изуродованный колонист подполз к аппаратному щитку, опершись одной ногой опал пол, приподнялся и толкнул вверх рычаг дверного привода. Дверь открылась. Шлюз был заполнен колонистами. Один из них, ростом ниже остальных, вышел вперед и, подойдя к привалившемуся к стене калеки, откинул капюшон на спину. Узнав провозвестника, несчастный, продолжая скулить от боли, попытался улыбнуться. Возложив ладонь колонисту на голову, кул посмотрел на остальных. Помогите несчастному, негромко произнес он. К ним подошли двое, один из которых достав нож полоснул колеку по горлу, другой, подхватив его под мышки, потащил конвульсивно вздрагивающее тело к трапу. Кул поднял с пола брошенный холмом трассор. «А теперь найдите мне этого неверного ублюдка, который имел дерзость называть себя нашим братом», — приказал он. Хэллма нашли в одной из кают, прячущимся в шкафу. Он что-то бессвязно бормотал и пытался натянуть куртку на голову. Его бросили на пол, и Кул, придавив грудь Хелма ногой, приставил ему ко колбу ствол трассера. «Ты знаешь, брат Гюнтер, мне всегда было страшно интересно, сможет ли переродиться человек, у которого нет головы. Ты потерял голову давно, если надеялся убежать от меня». Сказав это, Кул нажал на гашетку. На месте, где была голова Хелма, осталось бесформенное черное пятно с алыми разводами по краям. «А теперь, братья», — торжественно произнес Кул, — «наша цель...» Арсенал